«Не будем слишком тянуть», — сказал князь. «Осень — сезон, настраивающий на сентиментальный лад, и мне видится некоторое благородство в осенних красках». «Что бы вы сказали, например, о двадцать восьмом октября?» «Госпожу Лондор эта дата вполне устраивала». «Мы проводим здесь еще неделю», — сказала она, — «а пятнадцатого сентября?» Поспешу им к вам в Париж. Передавая Джульетте этот разговор, который, казалось бы, должен был вызвать у неё интерес, она не заметила в выражении лица будущей супруги ничего, кроме усталости и досады. Её жених, прощаясь с ней, не скрыл от неё Не сожаление о расставании с ней, не желание как можно скорее увидеть её вновь. Затем он коснулся некоторых общих воспоминаний, на что она отвечала произнесёнными шёпотом словами, полуулыбками, вздохами и украдкой брошенными взглядами, в которых князь усмотрел доказательство внезапной и трогательной состенчивости. После отъезда князя Дальпена госпожа Валондор решила наконец выяснить, что думает Джульетта о своём браке. Ты дуешься? Ответь мне, почему? Джульетта только сжала губы и ничего не сказала. Тогда мать обвинила её в бессердечье. Тебе доставляет удовольствие нервировать меня? Ты хочешь свести меня с ума? Берегись, Джульетта, ты двинушься навстречу своему несчастью. И мне тоже так кажется. От этого ответа у госпожи Воландор перехватило дыхание. Несколько секунд она не могла произнести ни слова. "Что? Как это понять?" промолвила она наконец. "Я только хочу повторить, — Твои слова, — ответила Жюльетта. — Ты хотела меня предупредить и сказала, — Берегись, ты движешься навстречу несчастью. — Что ж, мама, я тоже так считаю. — В таком случае, если я правильно понимаю, ты передумала, твои чувства изменились, и у тебя теперь другие планы? — О, — стала она корить, — дочь. — Жюльетта! Ты вызываешь у меня страх. Ты начинаешь напоминать мне своего отца? Подумай, до чего его довели его нерешительность и его фантазии. До могилы, дитя моё, до могилы. Повтори это слово. Признаться, я тоже думаю о смерти. О, ты хочешь умереть? Ты хочешь доставить всему свету такое удовольствие? Хочешь, чтобы все над тобой смеялись? Тебе не терпится дать почувствовать свою правоту тем, кто говорил, она метит слишком высоко. Все подумают, что князь бросил тебя и что ты покончила жизнь самоубийством, не снеся такого оскорбления. Я не люблю Эктора, спокойно произнесла Джульетта. Можешь ли ты это знать? А если и так, Не получится брака по любви, так получится брак, основанный на разумном решении. Часто именно такие браки бывают самыми крепкими и всегда самыми продолжительными. Она привела несколько примеров и продолжила: "Это даже очень хорошо, что ты не влюблена в него. Поверь мне, дитя моё, это гарантия счастья". Джульетта вздохнула. Мне хотелось бы верить твоим словам, но Отвращение лишает меня мужества. Отвращение? О, какое сильное слово! Да знаешь ли ты, что это такое? В твоих устах это слово по крайней мере неуместно. Будь благоразумной, прошу тебя. И она принялась живописать портрет князя столь лестными красками, что перед желаниями Джульетты стали открываться более радушной перспективы Всё, что ты говоришь, верно, подтвердила дочь. Эктор обладает всем, что бы нравится. И посмотрев в матери прямо в глаза, добавила: за него, замуж нужно было выйти тебе, а не мне. От смелости сказанного у госпожи Валандор возникло подозрение, что дочь потеряла рассудок. Она убедила её пойти лечь в постель, села у изголовья и завела с ней долгую беседу. Джульетта не находила никаких аргументов, чтобы возражать ей, отчего её смятение только росло. Ну вот, заключила госпожа Валандор: будь умнее, Цей, довейся мне и инстинкту, толкнувшему тебя к человеку, какого редко можно встретить в жизни. А то, когда ты начинаешь рассуждать, то ты всё запутаешь. Умствование это не для твоего возраста. Положись на интуицию. Ещё вчера ты говорила: я буду творцом своей жизни. — Прекрасно! Так позволь, милая моя, мне тебя спросить, кто, как не князь, может предоставить тебе такую возможность? Это такая роскошь, какую в наши дни почти никто из молодых людей не в состоянии тебе предложить. Для Жюлиетты быть творцом своей жизни означало устроить дом по своему вкусу, быть окруженной тюрьмой, только такими предметами, которые создают чувство защищённости. Иметь много больших клеток с изысканными птицами, совершать морские путешествия, купаться в озёрах, в которых в ночной тиме танцуют большие рыбы, имеющие склонность проглатывать кольца, обранённые королевами. Быть творцом своей жизни это в белом манто отправляться в лесные прогулки в экипаже и бросать молчаливому и улыбающемуся кучеру направо налево это возвращаться домой с первым порывом свежего ветра и находить у своей двери печать осени и чтобы из распахнувшегося окна выглянул ребёнок крикнул бы пришла осень и быстро захлопнул его створки. Тогда Жюриетта растянулась бы в шезлонге, достала бы из корсажа небольшой букет цветов и, полузакрыв глаза, прижала бы его к губам. Ребенок, только что выглядывавший из окна, и которого звали бы Бомбина, сел бы около нее... и запел бы под аккомпанемент потрескивающих горящих поленьев в песенку, а из вестибюля доносился бы стук собачьих шагов по паркету, похожий на звук падающего на плиточный пол крупного града. Это было бы как раз время визитов. Очень красивая дама в трауре, по своей красоте лаская свои перчатки, говорила бы о прощу. Какой-нибудь профессор, любитель природы, сидя с бомбино в углу библиотеки, читал бы ему страницы из жизни ящериц. Пожилые господа Все чрезвычайно замечательные, вынимая свои носовые платки, чтобы промокнуть каплю пота на носу, смешивали бы запах лаванды с благоухающим паром, идущим от чашки с чаем. Люди более молодые, но не менее замечательные, рождённые и выросшие в комнатах со сводчатыми потолками, Охотники, орнитологи, ботаники, астрологи, артисты и литераторы все были бы безумно в неё влюблены и безумно по её ревновали. Одному из них, иолиетта, отдавала бы предпочтение. Когда все покидали бы её дом, он делал бы вид, что следует за всеми, но немного погодя возвращался бы. чтобы сжать её в своих объятиях. Она любила бы свою грусть, неизбывную и придающую ей значительность. Грусть, питаемую сельскими пейзажами, речными далиями и благородными мыслями. Он говорил бы о ветре и строил бы планы на будущее. Если ветер не усилится, мы отправимся к башням. Ах, она так любила бы его и так боялась бы его потерять, что выдумывала бы для него всяческие несчастья, от которых лишь она одна могла бы его спасти. Вот только почему среди этих людей не было князя Тальтена? Поначалу он отсутствовал в этом доме, который был, собственно, его домом. Неужели Жюльетта прогнала его? — Я хотела бы быть вдовой! — воскликнула она. Услышав это, госпожа Волон-Дор поняла, что к ее дочери вернулся рассудок. — Запасись терпением! — ответила она ей. — Я не могу. Для начала нужно выйти замуж. На этом, она довольная, что лишний раз продемонстрировала торжество здравого смысла, оставила Джульетту и отправилась примерять новую шляпку. В этот вечер она вписала в свой дневник две фразы: "Я разрываюсь между моим материнским долгом светскими обязанностями и моим долгом как женщины и у меня не четыре руки однако настроение у Джульетты с каждым днём ухудшалось она осознавала что взяла на себя определённые обязательства чувствовала себя попавшей в ловушку собственных слов и боясь критики насмешек Базора, разорванной помолвки, боязнь объяснений не находила в себе ни смелости расторгнуть эти обязательства, ни силы подчиниться ситуации. Из стыдливости она не смела себе признаться, что же её отдаляет от князя и по смелости хотела бежать, куда глаза глядят, исчезнуть, умереть, лишь бы освободиться от взятых было на себя обязательств. От всего этого госпожа Валандор потеряла сон. Она сердилась на дочь за то, что та не желала прислушаться к ее доводам. сердилась на саму себя за свою неспособность понять дочь и проводя ночи напролёт в поисках смысла поведения и слов юльетты вдруг вспомнила её слова отвращение лишает меня мужества их пребывание на море подходило к концу на следующий день мать и дочь должны были отправиться в париж где их ждал князь Госпожа Валандор подумала, что необходимо предпринять ещё одну попытку, предпринять её даже с риском, вывести дочь в свет, что необходимо расспросив девушку, привести в порядок её мысли, прояснить её будущее и утешить в настоящем. "Жюльетта", спросила она, "у неё почему ты на днях мне сказала Отвращение лишает меня мужества. Сначала Жюльетта отказалась отвечать, но мать настаивала, умоляла, затем её охватил страх. Так ей пришло в голову, что за молчанием дочери скрывается какая-то большая тайна. Я всё поняла, всё поняла, вскричала она вдруг. Ты «Скрываешь другую любовь! Ты обручилась дважды? О, какое несчастье! Какой ужас! Я понимаю твое отвращение!» И она принялась плакать. При виде этих слез Юрия-Эту охватил порыв нежности. Ей было больно сознавать, что она заставляет... страдать свою любимую мать которой хочется лишь одного понять свою дочь и помочь ей обрести своё счастье воспитание полученное юльеттой в материнском доме не изменив её натуры научило её дорожить приличиями и видеть в них выражение тех доброжелателей которые являются свидетельством принадлежности к хорошему обществу